Глава четвертая. Княжий пир. Княжий пир устроили в самых больших залах терема. Было звано все воинское сословие, начиная с десятника. Приглашены даже те простые воины, которые отличились в недавней войне. Вся остальная дружина и рядовые бойцы праздновали в других обширных помещениях подворья. Ради украшения и дабы показать все величие события вокруг центрального четырехгранного столба установили поставцы, полки с золотой и серебряной посудой. Вдоль стен терема перед лавками расставили длинные дубовые столы, а на них постелили скатерти из беленой холстины. Затем разложили сосуды с солью, уксусом, перцем и прочими приправами. Люди любили обильно сдобрить острым свою пищу. Сам князь сидел за отдельным столом, стоявшим на возмушении, в углу пиршественного зала, а вместе с ним сидел и маленький наследник, княжич Всеслав, которому исполнилось десять лет, и рядом же был воевода Борис. Распоряжался трапеза трапезой дворецкий. Под его началом находились десятки стольников и чашников». прислуживавших за столом и обносивших гостей яствами, да постоянно меняющими блюда и напитки. Порядок подачи блюд на княжьих пирах был особым. Он был призван демонстрировать гостям все значение величия самого князя и устойчивость и силу всей его власти. Сначала на стол ставились холодные закуски и блюда из овощей, а также жареное мясо домашней скотины, птицы и дичи, Плюс к этому на пир выставляли рыбу. Рыбу на Руси любили и готовили ее обильно с очень многими рецептами. На Торопецком Перу сначала подали квашеную кислую капусту с сельдями. А рядом в качестве закуски поставили икру в самых разных ее видах. Белую, то есть свежесоленую, красную. Это мало просоленную и черную самого крепкого посола. По видам от рыб тут присутствовала икра ситровая, белужья, стерляжья, щущая и линевая. Подавали отдельный икру с тертым молотым перцем и мелко изрубленным луком, сдабривая ее по вкусу уксусом и привозимым издалека с югов прованским оливковым маслом. Икру также дополняли блыки, которые тут в старину назывались «спинками» и «провесными», Разновидности вяленой рыбы. Лососем, форелью, белорыбеца, ситрины и так далее. К этой рыбе подавали ботвинью, представляющую собой холодный суп на кислом квасе, в который добавляли предварительно сваренные и мелко протертые щевель свекольную ботву, редьку, укроп, зеленый лук, хрен, крапиву и всякую другую съедобную траву. По-старорусски «ботву», отсюда и такое название. После этого следовала разнообразная тварная, до паровая рыба, а уже за ней шла по пятам и жареная. От этого изобилия твердых рыбных закусок гости не спеша переходили к вкушению ухи. Каких только видов ухи не было на княжьем столе. Уха щучья, стерляжья, карасевая, окуневая, язевая, судачья, излеща или сазана, сборная уха. Наряду с ухой подавали на пир калье – блюдо русской, балской и финской национальной кухни, который представлял собой весьма необычный рыбный суп, сваренный на огуречном рассоле из белорыбицы или стерляди. К каждой подаваемой ухе следовало свое так называемое «тельное блюдо», то есть это тесто из измельченной рыбной мякоти с приправами – которые запекали в духовых печах в форме различных фигурок – кружков, треугольников, полумесяцев, фигурок зверей, поросенка, гуся, рыбы и тому подобное. Ну и, конечно, обязательным рыбным блюдом всегда и традиционно были также многослойные пироги и пирожки с начинками изрубленной рыбы, с визигой, сельдью, сигом и прочими жирными видами рыбы. Хмельных напитков выставлялось на пир тоже великое множество. Был тут напиток «Ол» — древнерусский аналог пива, который традиционно для остроты вкуса добавляли полынь. Это растение не только придавало ему весьма приятный привкус, но и усиливало сам алкогольный эффект хмеля. Цепляло, так сказать. Березовица — напиток из переброженного березового сока. который несколько лет до употребления для крепости настаивали в подвалах в дубовых бочках. Вишняк — напиток, который требовал строго холодного брожения. Готовили его в июле-августе из вишни, которые собирали, перемалывали на жерновах, заливали медом, а затем очень долго настаивали. Получившаяся крепкая настойка, конечно, готовилась долго, но зато и храниться могла годами не портись. На выходе же получалось что-то среднее между сильной медовухой и крепким вином. Ну и, собственно, основной хмельной напиток Руси – мед, медовуха – подавался нескольких видов – вареный, хмельной или ставленный. Самым простым в изготовлении был мед вареный, и готовился он всего-то за один месяц по технологии, сравнимый чем-то с варением пива. Хмельной же мед делался гораздо дольше. Ему требовалось три, а то и пять лет, и он вначале начинал бродить на смеси из ягод и мёда, выстаиваясь затем в подвалах в дубовых бочках. Самым долгим было изготовить мёд ставленный, который выстаивался порой аж по пятнадцать 20 лет, а иной раз, что и по сорок лет на него уходило. Было на столе вино из дальних южных стран. В основном предпочтение тут отдавалось красным винам. порой смешивая его перед употреблением с пряностями. Гостей веселили, играя на гуслях, сопелках, дудочках, свирелях и бубенцах музыканты. Развлекали своей потешной вознёй русские шуты-скоморохи. Князем Давыд Мстиславич был радушным. И не было того чванства и неискренности, которое наблюдал не единожды Василий на подобных пирах у других властителей. То ли тому причиной было само маленькое княжество, где, по сути, каждый друг друга в лицо знал, то ли сам удалой князь так все устроил. Однако каждый чувствовал себя свободно и веселился от души. Да и было чему радоваться, ведь был разбит сильный превосходящий многократно числом враг. Свои же потери были у торопчан минимальными». На пир, кроме Василия, были званы одиннадцать человек от дозорной сотни, все ее командиры десятков и взводов. Уже не раз поднимались бокалы дорога с хмельным за доблестных союзников-новгородцев. По достоинству были оценены их ратное умение и сметливость, что помогли отстоять княжество от супостата. И каждому дружиннику были выделены дорогие подарки. Командиры же получили по большой серебряной шейной гривне. А Василию Давыд Мстиславич прямо на перу одел прелюдно золотую шейную гривну, считающуюся на Руси знаком высшей признательности от княжьей власти. Своего рода орден самого высокого достоинства. — За твою доблесть и честь воинскую хочу с тобой выпить! — с акцентом выговорил ему скандинав Оскольд. — Эх, хорошо, мы с тобой как-то наше знакомство начали, сотник. — Так давай поправим, — усмехнулся Василий и подал Скандинаву полный рог ставленного меда. — Отдавай, — согласился Дан и протянул такой же, если еще не больше, Василию. Оба воина посмотрели на свои посудины и расхохотались. Но деваться-то уже было некуда, и они стоя выпили их каждый до самой капли. А Затем обнялись под одобрительный рев дружин. Так у Василия появился еще один друг из хороших воинов в Торопецком княжестве. Дозорная новгородская сотня с приданным ей степным взводом уходила обратно к себе в поместье ранним утром 3 октября. Путь ей предстоял тяжелый и долгий. Нужно было преодолеть более пятисот верст верхами по осеннему бездорожью и непогоде. Но это был путь к себе домой, и всадники были веселы и радостны. А с крепостных стен вслед уходящим новгородцам махали вслед многочисленные провожающие. добрый путь, братцы!»